Часть вторая. Прости врага перед смертью его. Глава 1. Главное не запутаться в листве ветвей власти. Аролт обалдел от тряс своей белоснежной гривы, пытаясь остановить мельтешение перед глазами, избавиться от противной ноющей боли в голове да и просто прийти в себя от более чем странного способа перемещения, продемонстрированного фамильяром его клана. От Мор всё никак не мог отдышаться. Оказывается, скользить в тенях самому и пытаться протащить той же тропой кого-то еще – это совсем не одно и то же. По крайней мере, ощущения были такие, словно весь путь по нескончаемой лестнице он проделал на своих двоих, да еще и с Арролдом на закорках. Радовало только одно – скорость движения в тенях от наличия груза не зависит. Мор кое-как восстановил сбившееся дыхание и огляделся. С огромной площадки перед входом в башни, где они оказались – открывался завораживающий вид на Талосские горы, и зажатое меж вздымающимися к небу пиками небольшое плато, на котором раскинулся город Хоргов, древний Айнмор. Только теперь, глядя на него сверху, Тмор в полной мере осознал, что это не творение нынешних его обитателей. Да, Оролд рассказывал о том, как был найден этот город, но привычный уже по Мейльсу и Листу вид здешних зданий Брусчатка площадей и мягкие узоры, украшающие стены домов, застили смысл его слов. Зато отсюда, с огромной высоты, были прекрасно видны остатки древнего города, выстроенного по совершенно нездешним канонам, на руины которого причудливыми заплатами наложилась привычная хоргом всясь улиц и площадей. Вроде бы она должна была полностью перекроить всю территорию плато, Но нет, нет, да и выглядит бесплотным призраком из-под её рисунка древний город. То напомнит о себе цепью массивных башен, набравывающейся у ущелья, то вдруг мелькнёт вдали на пределе видимости. Полукружем оплывших террас, уступами спускающихся по склону горы. Тмор глубоко втянул носом воздух. Странно. Вроде бы здесь должна ощущаться нехватка кислорода, но нет. Словно и не находится они с Аролдом на невообразимой высоте. Дышится тут на удивление легко. Парень хмыкнул, отложив в памяти ещё один вопрос, ответ на который ему хотелось бы найти, и опёрся на гранит плиты, окайявшей площадку и выполняющей здесь роль бортика. Опёрся и тут же дёрнул руки. Даже сквозь толстую кожу перчаток в пальцы ударили морозные иглы. Дмор поёжился. Хорошо ещё, что день сегодня безоблачный. Иначе вместо шикарного вида на город, гостям башен пришлось бы любоваться лишь бескрайним морем мокрых холодных облаков, и тут и там, пронзаемых рифами горных вершин. Или застрять в этом самом море и искать вход в башни на ощупь. Бррр. Впрочем, холода здесь и без них достаточно. Внезапно ворвавшийся на площадку, особенно сильный порыв ледяного ветра, чуть не содрал с плеч гостей плащи, И выбив слёзы из глаз, заставил Тмора и Ароуда, забыв о своих недомоганиях и захватывающих видах, рвануть к дверям, ведущим в защищённый от непогоды тёплый холл цитадели. Стоило им оказаться внутри, как оба гостя были окружены добрым десятком хоргов стражников в одинаковых тёмных мантиях, жёстких ото биле серебряного шитья. Невозмутимые бледные лица, одинаковые причёски, посохи в руках Хорги молчаливыми статуями замерли вокруг Тмора и Оролда. В сомнении молодой человек взглянул на своего спутника и, уловив от того легкую волну удивления, тяжело вздохнул. Надежда на то, что подобный прием гостей в обычае у обитателей башен растаяла как дым, вляпались. Опять. Между тем, пока Тмор приходил к этому выводу, на сцене появилось еще одно действующее лицо. По ступеням широкой лестницы, занявшей добрую половину огромного холла, спустился ещё один хорк. Вообще, определить на взгляд возраст белогривых достаточно тяжело. Кожа их не склонна обзаводиться морщинами или покрываться пигментными пятнами, а со старческими болезнями вполне успешно справляются зелья магов. Но в случае с данным экземпляром можно было с уверенностью утверждать: этот конкретный хорк просто чудовищно стар. Ломаное движение, высохшая, словно пергаментная кожа, туго обтянувшая череп, огромные залысины в обрамлении непривычно белоснежных, а словно присыпанных серой дорожной пылью волос, и огромные тёмные глаза, кажущиеся провалами в небытие, мёртвые глаза. Кажется, этот уникум спокойно мог бы назвать архивариуса дома Инил малышом, не погрешив при этом против истины. Старый живчик Рис на фоне этого хорга показался бы желторотым юнцом. «Рад приветствовать вас в башнях!» Тихий и сухой, безжизненный голос древнего хорга заставил стражу разомкнуть круг. «Совет мастеров в вязи уже собран. Следуйте за мной!» Тмор с Оролдом переглянулись и, почтительно поклонившись, молча последовали за хоргом, медленно двинувшимся в сторону боковой двери. «Интересно!» Сколько ему лет? тихо прошептал парень, adressуя вопрос Аролду, но тот только качнул головой, продолжая с пришибленным видом сверлить взглядом спину их странного проводника. Вообще, кажется, явление этого древнего существа выбило хорга из кли куда сильнее, нежели человека. Вопрос в том, что такого учил в нём Арольд, чего не смог почувствовать Тор? «Мне девять тысяч лет от посмерти и еще около семисот от рождения», даже не обернувшись, все тем же ровным шелестящим голосом ответил проводник. «Старый-то он старый, а вот со слухом у древнего все в порядке». «Стоп! Девять тысяч от чего?» «Да это же самый настоящий лич получается!» «Ух ю! Гора на него нет! Хотя...» Тмор трезво прикинул вариант и порадовался. что судьба не сподобилась столкнуть побратима с этим... этим. В общем, что не делается, все к лучшему». «Благодарю за ответ, уважаемый Эр», — пробормотал ошарашенный тмор. Юноша покачал головой, приходя в себя от такой новости, и медленно выпустил воздух сквозь зубы. «Теперь ясно, почему Аррулд так отреагировал на его присутствие». Аврах сам очень неплохой некромант, так что не почувствовать присутствие близкой ему силы не мог. А учитывая древность Лича и, соответственно, его собственное могущество, нет ничего удивительного в том, что по братим Тмора старается быть тише воды, ниже травы. Мощь сильного, опытного мастера всегда подавляет более слабых магов того же направления. Эдакий природный показатель, никак не зависящий от званий и титулов. определяющий истинное положение любого мага в иерархии коллег по цеху. Что уж тут говорить о древнем лече по сравнению с которым все умения Аролда всё равно что огонёк свечи рядом с пылающим костром. Кстати, о кострах. Надо что-то делать с Аролдом. В таком состоянии АБХ вряд ли сможет достойно показать себя на встрече с мастерами. А значит, надо выводить его из ступора. Так, если припомнить, то Орлб не только некроном, но еще и маг огня. Может быть, это как-то поможет? Надо попробовать. Хм. Тмор глянул на безупречно ровную спину их жутковатого проводника и перевел взгляд на унылого побратима. Вот интересно, а не может ли это быть спланированным ходом? Вряд ли столь могучее существо, как этот лич, встречает всех посетителей». Даже если ради них собирается совет мастеров вязи, а значит, значит, кто-то захотел поиграть с Тмором и Аролдом перед этим самым советом. Кто-то обладающий очень и очень немалой властью и влиянием, если смог подпрячь для этого, прямо скажем, не самого важного дела, такого монстра Райна, храм, кто его знает. Впрочем, это может быть и инициативой всего совета, так сказать, проверка на вшивость. Но если появление лича в холле башни не случайность, значит, вполне возможно, что и Тмор впереди ждёт нечто подобное. Вот только интересно, чем его попробуют придавить? Мастером вязи, в магией разума, так оставить. Об этом можно будет поразмыслить и чуть позже, а сейчас надо встрехнуть Аролда, а то ещё немного, и он вообще перестанет воспринимать окружающую реальность. Мор покачал головой и аккуратно ткнул на парня локтем в бок. Арольд чуть повернул к нему голову, но по глазам Хорга было ясно, что мысли его витают где-то очень далеко. "Давай, приходи в себя, сволочь белобрыса", прошептал Тмор. "Огнём, что ли, прикройся". "Надо же, такой маленький и такой разумный", неожиданно хмыкнул идущий впереди лич, а Арольд вдруг ощутимо расслабился. Что ни не прошло незамеченным для их проводника. Глаза у него на спине, что ли? Полегчало. РХ Можешь успокоиться, больше давить не стану». «Благодарю, мастер», — привычно холодным тоном отозвался тот. Ссутулившийся было под воздействием лича Хорк, снова выпрямился и нацепил на лицо свою обычную непроницаемую маску. «Вот уж не за что», — прошелестел лич. «А теперь давайте прибавим шаг. Совет не будет ждать вечно». проводник вдруг резко ускорился, да так, что полы простой, ничем не украшенной серой мантии взвились за его спиной. Теперь троица буквально мчалась по многочисленным галереям, залам и анфиладам комнат, только с грохотом хлопали о стены двери, распахивавшиеся на их пути от одного же столича. Если я правильно понял, то этот древний хитрец решил не тратить время на проверку твоих способностей. Легкий ментальный посыл Аролда коснулся разума Тмора, и два троица замерла перед небольшими, но очень массивными двустворчатыми дверями, почему-то не пожелавшими отвориться при появлении лича. Очевидно, за ними располагалась цель путешествия Хорга и человека по многочисленным залам башен. Ты тоже считаешь, что эта встреча с личом была затеяна ради проверки? Немедленно отозвался парень Одновременно окутав себя и Хорга лёгкой ментальной дымкой для защиты от подслушивания. Кто его знает, не прячатся ли здесь за какой-нибудь портьерой пара мастеров школы разума. Вряд ли, конечно, они могли незаметно прочесть Аролда и Литмора по пути сюда, но вот подслушать мысленную беседу для серьёзного мастера школы разума не составит большого труда. Правда, нельзя упускать ещё один момент. Мор покосился на Аролда и проводника. застывших в ожидании непонятно чего перед входом в зал. А именно, нельзя поручиться, что какой-нибудь ушлый маг не вторгся в сознание эра Абхаш, пока тот пребывал в угнетенном состоянии, под влиянием силы древнего леча. Это было бы неприятно, как минимум. «Аролт, проверь закладки!» просимофорил Хоргут Мор, все так же удерживая защиту от любопытных разумников. Тот в ответ чуть приподнял бровь. изобразив удивление, но послушно ушёл в себя. Мысленная связь между Хоргом и человеком дрогнула, но почти тут же восстановилась, и вскоре по ней пришёл отрицательный ответ Аролда, успокаивающий подействовавший на тмора. Закладки, особые метки, оставляемые опытными магами в своём сознании для упорядочивания информации и контроля, оказались нетронутыми, а обходить их при поиске необходимых сведений дела муторные и самое главное очень долго. на лету такого не сотворить, каким бы гением не был мастер. Успокоенный тмор облечённо вздохнул, и почти тут же тяжёлые створки дверей медленно разошлись в стороны, открывая гостям и их проводнику вид на аскетичный круглый зал с голыми стенами из крупного серого камня грубой кладки, далёким сводчатым потолком и узкими высокими арочными окнами. В центре зала, освещённого солнечным светом и парой светящихся шаров, парящих под самым сводом, торцом ко входу поместился длинный каменный стол, испёчрённый тонкой рунной резьбой и инкрустированный многочисленными камнями тьмы, превратившими заурядный булыжник в мощнейший артефакт. Взгляды сидящих за ним хоргов мастеров, наряженных в скупо расшитые золотой нитью мантии, скрестились с новошедших. Члены совета, с комфортом разместившиеся в удобных креслах, дружно поднялись и, отвесив короткий полупоклон, тут же вновь уселись на свои места. Роллт и Тмор переглянулись, после чего во все глаза уставились на невозмутимого Лича, ответившего на приветствие мастеров Вязи небрежным кивком. Оставив ошеломленных гостей у двух небольших кресел, установленных с торца стола, обращенного к дверям, Лич скользнул дальше и остановился у каменного трона, возвышающегося во главе стола. «Малый совет мастеров в вязи Айнмора объявляю открытым». Ни мертвый некроном величественно опустился на свое жесткое кресло и, глянув на ошеломленных гостей, неожиданно ухмыльнулся. «Садитесь, садитесь, в ногах правды нет, как говорит один мой знакомый». Вот эта улыбочка лича похожа до канала Оролда окончательно. «Но нет ее и выше», — проговорил Абхаш, одновременно с Тмором опускаясь на сиденье. Зато сидеть значительно удобнее, чем стоять, фыркнул лич. И куда только подевался его шелестящий сухой голос. Точнее, не так. Откуда в безжизненном песчаном шелесте этого немёртвого взялись такие живые нотки? Да мало какой нормальный хорк позволит себе подобную демонстрацию эмоций перед незнакомцами. А этот лич что творит? Если, конечно, это не ещё одна проверка, так сказать, на психическую устойчивость. Молодой человек мысленно хмыльнул. А вот фиг вам. После долгого общения с новым родственником Тмор вполне способен пережить даже шуточки о безумевшего от собственной древности лича. Кажется, Арольд тоже уже справился с собой и теперь с невозмутимой рожей пялится на главу совета, ожидая начала представления. "Что ж, приступим, Эры", протянул лич, окинув взглядом собрание. Члены совета В ответ согласно кивнули. Итак, не далее как три дня назад темный вестник принес нам интереснейший доклад от представителя Великих Башен в Листе. Советник Ассил. Р. Вы лично принимали доклад, так что вам и озвучивать его содержание. И предварительные выводы, если они у вас имеются. Один из мастеров поднялся с кресла и заговорил. Говорил он долго, не меньше получаса. Перемежая свою речь многочисленными цитатами на разных языках, подчас совершенно незнакомых тмору, но смысл сводился к тем же выводам, что не так давно сделал Байда, причём за несколько минут и без всякой воды. Иначе говоря, с одной стороны, явно тёмный маг, хоть и человек, поклялся стихиями, и на его призыв откликнулись и свет, и тьма, чего прежде вроде как не бывало. С другой стороны, ни один Хорг еще не обезумел настолько, чтобы пытаться призвать свет. Да и принадлежность Тмора к адептам Тени тоже может играть немалую роль в случившемся безобразии. Вот только какую именно, определить без целенаправленных исследований невозможно. Из всей речи странно-говорливого Хорга Тмора напряг только один момент, а именно намек Белогривого на то, что не худо было бы сделать из человека подопытную крысу. Прочим, эта идея не была поддержана лечом. Иначе говоря, услышав завуалированное предложение препарировать адэптотению и посмотреть, как он ург его подери устроен, древний не мёртвый вдруг оглушительно захохотал до да так, что тмор почти на полном серьёзе забеспокоился, как бы мумия просто не развалилась от смеха. Эр Асил, я как никто другой понимаю вашу тягу к исследованиям и экспериментам, но в данном случае «Вынужден отказать», — отсмеявшись, заявил Ильич. «В прошлом мне довелось присутствовать при подобных исследованиях, и вывод магов был однозначный. Чтобы исследовать возможности тени, необходимо обладать хотя бы минимальной способностью к этому направлению. И если вы сейчас начнете утверждать, что исследования велись в седой древности и нынешние наши возможности неизмеримо больше того, чем располагали наши предки, замечу». то среди исследователей были и столь уважаемые мастера, как основатели так восхищающего вас комплексного метода манипулирования силами Нерид Райана и предок присутствующего здесь Оролда Абхаш, Ассор Сандаварский. Выслушав лича, Ассил согласно наклонил голову и уселся в кресло, напрочь потеряв интерес к Тмору, на которого до отповеди главы совета то и дело бросал заинтересованные взгляды. Еще один Джорра на его бедную голову. Тмор тяжко вздохнул и вновь прислушался к речи главы совета. Что же, думаю, нам стоит признать предложенную Эром Асилам теорию о влиянии тени на особенности призыва стихий темным магам Тмором. Тем более, что проведенные нашими предшественниками исследования тоже не раз сталкивались с такой особенностью адептов тени и вовсе не относили их при этом к тварям света. Таким образом, мы имеем прецедент, некогда разрешенный Советом Мастеров Вязи в пользу обвиняемого. Прошу убедиться, что это не выдумки выжившего из ума Лича. Глава Совета хмыкнул. Тонкие пальцы скользнули по крышке стола, едва касаясь камней тьмы, целое скопление которых было инкрустировано в массив столешницы перед его троном, и перед членами Совета прямо в воздухе соткались зеленоватые буквы каких-то текстов. Только Тмор и Арол оказались обделены, что, впрочем, их не особо и заботило. Когда же все присутствующие ознакомились с предоставленными сведениями, и их взгляды вновь скрестились на главе совета, Лич продолжил свою речь. Принимая во внимание решение совета мастеров вязьи великих башен от 4 дня 8 декады 672 -го года эпохи Негур и основываясь на изложенном в их решении прецеденте, Предлагаю снять с тёмного мага Тмора обвинение в обращении к враждебной стихии. Если у уважаемого совета имеются аргументированные возражения, прошу изложить их здесь и сейчас. В ином случае, с истечением последней капли, решение вступит в силу окончательно и бесповоротно. Лич перевернул появившуюся на столе клипсидру, и тягучие капли какой-то голубоватой жидкости стали медленно собираться на её дне. Члены совета переглянулись, но против такого решения сразу не высказался ни один. Тмор присмотрелся к присутствующим, напрягая все свои эмпатические способности. Пусто. Снова и снова пусто. Мастера вязи оберегали свои эмоции и мысли так, чтобы без серьёзного взлома к ним не пробраться. Впрочем, щиты одного из советников показались Тмору несколько слабее, чем у других, и он сосредоточил на нём всё своё внимание и способности. Буквально через пару секунд усилия юноши были вознаграждены. Обострившиеся чувства нашли лазейку в ментальной обороне Хорга. Очевидно, испытываемые им эмоции были слишком сильны, так что частично, хоть и почти незаметно, прорывались сквозь щиты. Недоумение и недовольство. Тמור немного поколебался, вспомнив наставления байбе, но в конце концов решился на эксперимент. Он ведь не собирается шерстить всю память советника, вороша его закладки и подставляясь под контрольные цепи защиты его разума. Ни к чему этот маро. Да и опасно. Лучше он тихонько посидит, так сказать, в уголке, посмотрит, что за мысли питают столь сильные чувства мастера. Вряд ли вы за секунд при таком подходе. Эмоции без того сильно искажают восприятие защиты. Так что есть неплохой шанс, что в этих потоках тонкий мысленный посыл будет незамечен. Конечно, всех мыслей так не прочтёшь, только те, что генерируют замеченные им эмоции, но ведь больше и не нужно. Тмор был почти уверен, что чувства, пробившиеся сквозь щиты Хорга, вызваны именно происходящим в зале совета. А значит, парень глубоко вздохнул и аккуратно скользнул мыслью по вибрирующим потокам чувств Хорга. Недоумение советника было вызвано абсолютной нетипичностью поведения древнего лича на сегодняшнем совете мастеров вязи. Нет, древний хорк всегда отличался некоторой эксцентричностью, но все его действия всегда были куда более скрытыми. Подковёрные игры, манипулирование окружающими их мнениям, даже шантаж и подкуп давали личу возможность с лёгкостью крутить советом не выпячивая своей власти и позволяя советникам самим приходить к нужным ему и его союзникам решениям. А сейчас напор, с которым Лич буквально продавливал решения по этому круглоухому, пугал. Советник Рох был почти в смятении и не сомневался, что многие его коллеги пребывают в том же состоянии. Тмор с великой осторожностью выскользнул из сознания советника. Судя по всему, Хорг никогда прежде не сталкивался с ситуациями, когда глава Совета так явно и безапелляционно пользуется своей почти безграничной властью и авторитетом, только что не впрямую заставляя мастеров принять нужное ему решение. Именно эта странность поведения, не просчитываемая ушлым Хоргом, да еще и непонятная позиция, которую занял древний немертвый, превратившись из-за немногословного беспристрастного судьи чуть ли не в защитника обвиняемого, И вызвали недовольство советника, но он промолчал. Пока Тмор пытался разобраться, чем же он мог настолько заинтересовать хитрого лича, что тот такие фортели выкидывает, глава совета обвёл взглядом стол и, убедившись, что никто из присутствующих не горит желанием оспорить его предложение, кивнул. Одновременно с этим его движением в нижнюю чашу клипсыдры упала последняя капля. Полчаса, отведённые совету на раздумье, истекли. Отлично. Решение принято. Совет мастеров Вязи Айнмора признает человека, темного мага Тмора, невиновным. Заключил Лич и откинулся на спинку своего трона. Ну а теперь можно перейти к следующему вопросу нашего собрания. Эр Рох, это касается вас и вашей академии. И хотя я прекрасно помню о привилегиях вашего заведения, вынужден настаивать на присутствии всех членов совета для решения этого щекотливого вопроса. «Эр-Аролт, прошу, вам слово». Эр-Рох, тот самый Хорг, в сознании которого побывал Тмор, выпрямился в своем кресле, и от него уже ощутимо пахнуло недовольством. Впрочем, присутствующие на совете мастера дружно проигнорировали поведение ректора местного высшего учебного заведения. «Уважаемые эры!» Аролт поднялся с места, и, вытащив из-за отворота камзола небольшой свиток, укутанный в сложную вязь защитного плетения, положил его на стол. «Наши соседи в землях Шайер просят дозволения Совета Мастеров Вязи Айон Мора для присутствия Сьерра Тмора, Гардена Рауд, Шайер и Нил в стенах Академии и Великих Башен с правом доступа к Инкунабулам библиотек Харогина». «Рейсы!» С непонятными интонациями протянул кто-то из мастеров. В ту же секунду свиток, лежащий перед Аррулдом, полыхнул печатями и моментально утонул в камне стола, чтобы через несколько мгновений всплыть зеленоватыми строчками текста перед лицом каждого мастера Виази, присутствующего в зале. Мельком глянув на короткое послание, Лич взмахнул рукой, привлекая внимание присутствующих. «Думаю, этот вопрос мы будем решать за закрытыми дверьми». «Эр-Аролт, Сьерт-Мор, было интересно познакомиться, но сейчас я вынужден просить вас покинуть зал совета. Ждите». Решение по этому вопросу будет доставлено вам до полудня следующего дня. Двери за спиной Тмора и Аролда распахнулись, и на пороге застыли две копии давишних статуй, встретивших гостей в холле башни. "Ну и что ты думаешь?" поинтересовался Тмор у Аролда, едва они оказались у подножия бесконечной лестницы. "Странно это всё", задумчиво произнёс Хорг и, не сбавляя шага, повернул к давишнему трактиру. Вообще-то, площадь не совсем подходящее место для таких разговоров, так что давай-ка заберем наших животин и отправимся домой. Там хорошенько перекусим и заодно обсудим все происшедшее на совете. Я ведь не ошибусь, если предположу, что у тебя тоже имеется пара мыслей на этот счет. Разумеется, вздохнул Тмор. Может, еще и Байду позовем? Ты ему настолько доверяешь? Уже? А Рол даже на мгновение замер на месте, услышав предложение побратима. «Доверяю или нет, это другой вопрос, и пока его рано обсуждать». Мор подтолкнул Оролда ко входу в трактир. «Но вот то, что он умен и опытен, я отрицать не могу. Ты же слышал, что говорил этот осил на совете». Если отбросить всю шелуху, то Байда в точности предсказал ход его мыслей. Согласись, было бы глупо отказываться от возможности выслушать мнение умного человека, даже если ты ему не доверяешь. «Хм». Как раз я та ему вполне доверяю, тихо проговорил Арольд, одновременно жестом подзывая трактирщика. Тот вышел из за стойки и бодро покавылял в их сторону. На лице Тора полукровки светилась такая довольная улыбка, что Тмор невольно попятился. Не, кстати, вспомнился встреченный у белой скалы Тан Грим. Тот тоже сверкал подобной улыбкой, и она не сулила ничего хорошего. Выслушав словесный поток, излившейся на них из уст трактирщика, Тмор и Арольд устало переглянулись и потребовали седлать своих скакунов, при этом еле сумев отвертеться от предложенного гостеприимным хозяином обеда. Не ещё бы. Благодаря пришествию сбрёненосцами, известность трактира у площади Великих башен возросла неимоверно. И за то время, что Тмор и Арольд провели на совете мастеров в Виазе, в трактире успело пребывать больше народу, чем за всю прошедшую декаду. Так что хозяин заведения вполне мог себе позволить определённую щедрость. Вот что за, где ни появимся, там либо в драку ввязываемся, либо темой для пересудов становимся, а? Как-то жалобно протянул Тмор, взлетев в седло серова. И я даже не знаю, что из этого хуже. Согласный кивнул Аролт и направил своего скакуна в один из переулков. Ладно уж, изменить мы всё равно ничего не можем. Остаётся только смириться. и при возможности воспользоваться плодами труда этих сорок. У тебя появилась какая-то идея? стрепенул Сэтмор, поравняв Хаука с конём побратима. Не идея. Так, мы слишком. Горольд покрутил кистью руки. Можно сказать, намёк на идею. Ну-ну, расскажешь дома, утвердительно кивнул Тмор. А сейчас давай на переганке вытряхнем из ушей всю ту муть, что туда навалили толстолобики вместе с трактирщиком. На переганке с хауком Хорк фыркнул. Какой смысл? Даже если Лус сумеет обогнать твоего монстра, Серый ему весь круп обгрызёт, но первым прийти не даст. Ну, мне всё так плохо, рассмеялся Тмор. Серый у меня парень цивилизованный, без приказа не укусит. И всё-таки Аролт, если не на переганке, давай хоть просто ходу прибавим. Ну надо же как-то развеяться. Развеяться, говоришь? Аролт на мгновение задумался. Хорошо. Но носиться по Эйнмору, как оглашено, мне думаю, всё же не стоит. Зато могу предложить альтернативный вариант. Как насчёт охоты? У нас здесь в получасе езды на полдень от города великолепный заповедник имеется. Его храм содержит. Можно рвануть туда. Но это же надолго. Пока звери найдём, пока поднимем, протянул Тмор, пребывавший в Шаэре в компании Гора, заядлого охотника. Он успел нахвататься вершков в этом искусстве. и не прочь был подтвердить теорию очередной практикой. «Э-э-э, на этот счет не волнуйся», — отмахнулся Орлд. «Ни с поиском, ни с подъемом зверя проблем не будет, обещаю. Недаром такая охота зовется короткой». «Ну, если обещаешь, тогда поехали», — согласился Тмор. «Вот только как быть со снаряжением?» «Рогатина возьмем у хромовников, мечи при нас, скаконы тоже. Припасы нам не нужны, я думаю, до полуночи мы обернемся». «Правда, и на богатый трофей рассчитывать тоже не стоит. Половина добытого уйдет храму». «Ну и ут бы с ней!» «Не для того едем», — скривил губа Тмор. «Что ж, тогда вперед!» А Ролд пришпорил коня, а Хаук Тмора сам устремился следом, не желая уступать Лу. Спустя час скачки Хорк и человек въехали на территорию заповедника, оказавшегося небольшой рощей. Появившийся рядом с гостями, Хорк-храмовник вежливо их поприветствовал, А услышав о Таролде "Короткая охота", кивнул и жестом предложив следовать за ним, привёл их на небольшую, сплошь покрытую рунной вязью каменную площадку в глубине рощицы. "Арольд?" недоуменно проговорил Тмор, нервно поигрывая всученной ему хромовником рогатиной. "Не трясись, всё так и должно быть", хмыкнул тот. "Поверь". Стоило с Какуном оказаться в центре площадки, как та полыхнула яркой синевой. И охотники оказались в совершенно другом месте. Ровная как стол степь раскинулась перед ними, чуть шелестя пожухлой травой. Сверху ощутимо припекало солнце. Это место было совершенно не похоже на Таласские горы, полная противоположность. Где мы? потрясённо пробормотал Тмор. По лудинных степях пустых земель. Тут же откликнулся Орлд. Внимательно смотри по сторонам. Сейчас появится наш гидж. И она появилась. Чешуйчатый уродец, эдакая помесь ящера и лошади, гулко взревев, вывалился из пылающего провала, развернувшегося в паре метров над землей. Прорыв схлопнулся, а зверь, потянув носом в воздух, нашел взглядом охотников и задал стрякача. «Да, и почему мы не выбрали вариант с обедом и приглашением Байды?» — вздохнул Тмор и дал Шенкеля хавуку.